«Нет, только не это. Я наблюдал за ней». «Она не в твоем вкусе, Харви?» «Шутите, шутите, Хеллстром. Я наблюдал за ней почти весь день». «То есть это просто твое мнение, основанное на личном наблюдении?» «Да». «Почему вы не отстаивали его?» «Я отстаивал». Если бы дело вели вы, что бы вы предприняли? Вы действительно хотите знать? Да, иначе я бы не спрашивал. Во-первых, я полагаю, что она ушла на север, стараясь смешаться с пасущимися там коровами. Думаю, она умеет с ними обращаться. Что-то в ней было такое... Он облизнул губы языком. Если она знает повадки скота, у нее не возникнет проблем двигаться вместе с ним. Животные перебьют ее запах. Они обеспечат любую маскировку. Никто с вами не согласился? Они говорят, что она отпугнула бы их своим запахом, и мы бы это заметили. Что вы ответили? пугнет или нет зависит от того почувствуют ли животные ее страх мы это знаем. если она не боится их и двигается быстро ну мы не можем закрывать глаза на эту возможность. они не хотят они обеспокоены возможными осложнениями если мы пошлем туда работников они могут потерять над собой контроль и убить нескольких коров. Тогда возникнут проблемы с местными властями, что происходит всякий раз в таких случаях. Вы так и не сказали, чтобы вы предприняли. Я бы послал кого-нибудь из нас. Мы знакомы с внешним миром. Некоторые из нас жили там. Мы бы лучше справились с ситуацией. Хеллстром кивнул, высказывая свои мысли вслух. «Если она здесь, так близко от нас, у нее нет ни малейшего шанса уйти. Но если она там, среди коров... Вы поняли, что я имею в виду», — сказал Харви. «Я удивлен, что другие не думают так», — ответил Хеллстром. вы поведете группу поиска харви да вы не использовали слово чистка вы должны вернуться с одной вещью живой если возможно мы пока мало узнали от первого я об этом знаю я был там когда они начали допрос Но такие вещи на меня плохо действуют. Думаю, я слишком долго прожил во внешнем мире. У меня та же реакция, — сказал Хеллстром. Это лучше оставить более молодым работникам, не знающим понятия жалости. Хотелось бы, чтобы цели можно было добиться другим путем, — сказал Харви и глубоко вздохнул. — Я лучше займусь поиском. — Подберите людей и отправляйтесь. Хеллстром смотрел, как старик выходил из комнаты и подумал об испорченности молодых. Старик имел для муравейника особую ценность, которую нельзя было отрицать, и этот эпизод служил явной демонстрацией его незаменимости. Старик Харви знал, что делать. Молодые работники сами не захотели уходить в ночь, как все рядовые работники, и поэтому решили, что в этом нет необходимости. Несколько молодых учеников и работников службы безопасности средних лет слышали беседу Хелстрома и Харви. Престыженные они вызвались добровольцами. Харви отобрал некоторых из них и кратко проинструктировал,